Глава четвертая. Стерхова знакомится с делом. Второй день пребывания в Урутине Стерхова посвятила изучению следственных материалов. Порядок выяснений обстоятельств был импровизацией, но по ее убеждению вполне подходил для расследования такого запутанного дела. Рабочий день в Урутинском следственном отделе начинался не в 9, как в Москве, а в 8 часов утра, потому что в провинции не было метро или автомобильных пробок. Семьдесят пять стерха встала у двери кабинета, из-за которой доносился голос Шкарбон. Ну да, обычная московская стерва, лет 35. У внешность высокая и тёмненькая фигура, ну, так себе, ничего особенного. Хорошая, говорю. Тебе легко расждать, Лара, а мне хоть из кабинета беги. Она толкнула дверь и вошла в кабинет. Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте. скороп по-быстрому освернула разговоры и бросила трубку. Все материалы по Савельеву я убрала в сейф. Вам достать? Да, пожалуйста. И вот ещё что. Она вырвала из блокнота листок, черкнула несколько строк и положила на край стола. Нужно разыскать одного человека, фамилия Воронцов. Имя и отчество неизвестны. Бывший военный, за 50, 20 лет назад проживал в Урутиме. Шкарбун положила на стол две вчерашние папки и нехотя забрала листок. "Это срочно? А в чём проблема? У меня и так много работы. Сначала найдите Воронцова, отчётливо проронила Стерхова. Вы мне не начальник, а я вам не подчиненный. И я не обязана всё бросать и выполнять ваши поручения", проговорила Шкарбуна и с вызовом положила листок на место. Анна сняла жакет, повесила на стул и не спеша обернулась. "Всё это что?" Я не понимаю. Вы заявили, что не намеренно всё обращать из-за моих поручений. Но судя по тому, что я наблюдаю, вам нечего бросать, кроме сплетен по телефону. Ирина Ивановна залилась румянцем, села за стол и сделала вид, что углубилась в изучение документа. На поиски воронцоу дают 2 дня, напомнила Стерхова. Когда найдёте, немедленно доложите. А вы всегда себя так ведёте на новом месте. отбросив самолюбие, Шкрабун встала с кресла и забрала листок, а равнодушно осведомилась: "Как бросать вызов коллективу? Не стоит обобщать. Вы не коллектив, а я лишь на выборах приходится работать с вами. Не имеете права оскорблять". Не договорив, Ирина Ивановна выскочила из кабинета и хлопнула дверью. Из коридора донеслись её шаги и первая фраза телефонного разговора: "Ты только представь себе, Лара, Стерхова усмехнулась, открыла папку и пробежалась глазами по перечню документов. «Протокол осмотра места происшествия. Пожалуй, начну с него». Она перевернула страницу, отложила в сторону выпавшие схемы и стала читать. «24 сентября 2001 года. Осмотр начат в 12 часов. Осмотр окончен в 17.30». «Что-то вы, друзья, подзатянули с осмотром», — вслух заметила Анна. В сентябре в половине шестого уже темнеет. Следователь следственного отдела при УВД города Урутин, капитан юстиции Рябцев Иван Николаевич, получив сообщение в 11 часов от дежурного УВД об обнаружении предположительно угнанного автомобиля ВАЗ-2109, прибыл в район 30-го километра к мосту через реку Урут. Так... Проезжая часть ведущей к мосту горизонтальной с обеих сторон. Вид покрытия дороги гравийный. Мост деревянный, покрытие и проезжая часть моста дощатые. Ширина дороги и моста 6 м. С обеих сторон у въезда на мост установлены дорожные знаки ограничения по весу. На расстоянии 15 м от моста на левом берегу у рута располагается кромка хвойного леса. На правом берегу у кромка леса находится на удалении 350 м. Стерхова перевернула страницу, подняла глаза и глядя перед собой, проронила: "Гравийка это плохо, ни черта на этой гравийке не обнаружишь". Пробежав глазами формальную часть протокола, она задержалась на важном. "Место происшествия находится в зоне действия дорожных знаков, установленных по ходу осмотра, непосредственно на мосту. Деревянное ограждение моста со стороны направления течения реки Сломона и частично обрушено в воду". Пролом в ограждении занимает три полных пролёта между деревянными столбами у косинами и составляет 4,5 м. На деревянном покрытии моста вблизи ограждения обнаружены следы протекторов автомобильных колёс, которые обрываются у кромки моста. На той же стороне в реке под водой на расстоянии 10 м от моста просматривается крыша легкового автомобиля белого цвета. Автомобиль сориентирован по оси течения реки с небольшим отклонением задней части к левому берегу. На момент осмотра данный участок реки Моста и прилегающей к нему дороги находился под естественным освещением при хорошей видимости. Ага, машина рухнула в воду и пока шла к дну её протащило вниз по течению. Теперь ясно, почему осмотр затянулся. Вытаскивали тонну железа из реки в 10 м от моста. Она перевернула страницу и присвистнула. А глубина-то пять с половиной метров. Она посмотрела список технических средств, используемых для подъема автомобиля. И решила, что без связи отца погибшего здесь явно не обошлось. Ну, хорошо. А что у нас с осмотром автомобиля? В результате идентификации поднятого из реки автомобиля установлено, что ВАЗ-2109 белого цвета с данным государственным регистрационным знаком числится в угоне. В процессе осмотра автомобиля выявлены повреждения переднего бампера, левой передней фары, левого переднего крыла, решётки радиатора и капота. Левое переднее колесо повреждено и вывернуто наружу. Лобовое стекло имеет множественные трещины. Дорожные зеркала в исправном состоянии. Стекла очистители на месте. Задняя правая дверца автомобиля на момент извлечения из реки была распахнута, остальные три закрыты. Путя на месте следователя, я бы тоже решила, что женщина с девочкой выбрались из машины и утонули, подумала Анна. Внутри транспортного средства на водительском сиденье обнаружено тело мужчины, пристёгнутого ремнём безопасности. Мужчина сидит, навалившись головой и грудью на руль. Голова повернута вправо, щека прижата к рулю. Левая рука опущена вниз, правая отведена в сторону и лежит на пассажирском сиденье ладонью кверху. «Одет в куртку синего цвета. Это потом...» Анна перевела взгляд в конец страницы и прочитала. В ногах погибшего лежат две стрельные гильзы девятого калибра и пистолет Макарова. В набивке и переднего пассажирского сиденья два пятна бурого цвета. Одно овальное, 20 на 15 сантиметров, на верхней третьей спинке. Второе, на горизонтальной поверхности сиденья, 10 на 15 сантиметров. На заднем сиденье лежит дамская сумочка синего цвета. В проходе между передними и задними сиденьями находятся две объемные сумки. Стрелял в машине? Зачем? И где остальные гильзы? Стерхова отыскала протокол осмотра трупа, пропустила первые строки про погипетих и стала читать. Нерезко выраженные признаки мацерации кожи кистей рук. Наличие мелкопузырчатой пены в отверстиях носа и рта имеют место первые признаки гниения трупа. Так, а что у нас с температурой воды? Она перелистала страницы протокола туда и обратно. Ага. Осмотр проводился в пасмурную погоду при температуре воздуха плюс 13, воды плюс 7. Все верно, труп пробыл в реке не менее суток. Рот приоткрыт, в носовых ходах также видна водянистая кровяная слизь. Видимо, их зубы целы, язык за линией зубов не ущемлен. В области левого лобного бугра имеется открытая рана величиной 3,5 на 2 сантиметра. На голове в области макушки кровоподтек неправильно овальной формы размером 8 на 3 сантиметра. В области грудины обширная гематома. Лбом стукнулся об руль, когда машина падала в воду. Это понятно. Гематома грудины того же происхождения. А кровоподтек на макушке откуда? Кмыкнула Анна. Она перечитала протокол осмотра еще раз, потом отыскала заключение судмедэксперта. в котором говорилось, что причина смерти Виктора Савельева – утопление. Содержание алкоголя в крови было небольшим – 0,2 промилле, что соответствовало легкому опьянению. Однако при вскрытии в желудке было обнаружено около полулитра водки. Анна вчиталась в подробное описание повреждений на теле Савельева. Имеются неполные поперечные переломы второго и третьего ребра на левой половине грудной клетки.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 Она раскрыла вкладку со схемой, сориентировала её по сторонам света, увидела мосты и проронила: "Длина 32 м. Не такую уж ты маленький". Траекторию движения машины Савельевых на схеме обозначили тонкими и чрезвычайно короткими линиями, вероятно, потому что следы протекторов сохранились исключительно вблизи ограждения и непосредственно под ним. Анна положила поверх схемы фототаблицу Рассматривая снимки, она приподнимала то один её край, то другой, чтобы определить по схеме направление и место съёмки. Каждому снимку были присвоены номера и дата, а также номер протокола, к которому он прилагался. Здесь же были указаны параметры и условия съёмки. Фотографирование произведено фотоаппаратом Зенит-7М с объективом Гелиос-44М на плёнку чувствительностью 64 единицы. Замеры произведены с помощью стандартной рулетки. Процесс осмотра и изготовленные прилагаются к протоколу. Общий план места происшествия, схема расположения машины и фототаблицы. Схема расположения машины. Она заглянула под левый край таблицы, увидела на схеме прямоугольник со скошенным носом и спросила себя: "Автомобиль лежал на дне носом к мосту?" Это показалось ей странным, а у пришла разумная мысль. Какой силы должно быть течение, чтобы за одну-две минуты, пока тонула машина, развернуть ее в воде на 180 градусов? Она вернулась к таблице, вернее, к тому снимку, на котором были зафиксированы следы автомобильных протекторов. На дощатом покрытии моста, забросанном грязью и камнями, их было два. правый смазанный, как при торможении, левый с хорошо различимым рисунком протектора. Переведя взгляд на снимок автомобиля, Анна подумала: левое переднее колесо повреждено и встало боком, вероятно, от углового столкновения с опорным столбом. В целом всё укладывалось в рамки разумного объяснения, всё, кроме положения автомобиля над дне реки. Поэтому Стерхова вернулась к следам протектора. На грязи отпечатались два задних колеса, которые, вероятно, покрыли собой следы передних. Радиус поворота был настолько велик, что их траектории практически совпадали. Но почему оказался смазанным правый отпечаток протектора, если правое заднее колесо было в порядке? Анна решила переснять фотографии на телефон, однако задержалась на двух последних с ограждением моста. Странное дело. Глядя на блонки Стерхова ощутила странное чувство, как будто заметила что-то неприятное или не настоящее. Пообещав себе проанализировать это позже, она закончила съёмку. Телефон в юроках зазвонил в тот самый момент, когда в кабинет возвратилась Ирина Ивановна. Дождавшись, пока она сядет и уткнётся носом в компьютер, Анна ответила на звонок. "Слушай, здравствуй, Аня. Утром встречал тебя на вокзале. Стеер глубоко окасилась на шкабуны и сдержанно проронила: "Я не приеду, Коля. Как же-то прости, я не предупредила". "Понял", немного помолчав, Климёнов всё же спросил. "Значит, не ждать, по крайней мере, в ближайшее время". "Я понял", сказал он и положил трубку. Ирина Ивановна исскоса следила за стерхвой, пытаясь вникнуть в тайный смысл разговора и уловить её душевное состояние. Не оставляй времени для догадок, она осведомилась. Корцепсов ещё работает? Иван Николаевич? Кажется, да. Ушёл в отставку 5 лет назад. Он жив? Жив и работает здесь, в рутине, адвокатом. Не знаете, как его найти? Шкряб он подошла к стеллажу, взяла брошюру и шлёпнула её по столешнице перед стерховой. Вот телефонный справочник. Там всё найдёте.